Глава пятая. «Господин Фейлинг, прошу собрать ко мне офицеров. Денщика моего сыщите». «Шуберт», — Волков заметил инженера. «Господин Шуберт». «Да, господин полковник». Инженер подошел к нему. «Вы видели северную стену?» «Нет, не видел. Я не ставил ее, я оставил...» «Стена-дрянь», — отрезал Волков. «Брёвна, мало того, что кривые, тонкие, вкопаны плохо, их рукой повалить можно, так ещё и почти не окопаны. И рогатки. Рогатки у западного прохода не вкопаны, просто валяются рядом, а у южной стены ров доходит до середины». Инженер смотрел на полковника. В его взгляде так и читался вопрос. «Да когда ж ты всё успеваешь?» Шуберт вздохнул. Люди устали. Трудно требовать от них хорошей работы, когда они еле стоят на ногах. Люди устали. Люди всегда усталые. Сейчас пусть ложатся спать до полудня, а как встанут и пообедают, начинайте укреплять стены. А пока выделите мне 10 человек, пусть разобьют мне шатер. Но не у южной стены, там будут нужники, у северной пусть телеги уберут и там ставят. И не у прохода, а у артиллерийской насыпи. Инженер отклонился, а кавалер вернулся к своему столику и стулу, что так и стояли у телеги с мукой. Офицеры поспешили к нему. Ничего особенного он им не сказал, только то, что укрепления поставили быстро, и это их спасло, как спасло и наличие артиллерии. С этим были согласны все. «Первые роти отдыхать», — продолжал Волков. «И половина стрелков пусть ложится спать». Вторая рота и вторая половина стрелков пусть выставят пикеты. Остальные тоже пусть отдыхают, но чтобы все были вместе и доспехов не снимали. «Да, господин полковник», — отвечали офицеры. «Да, кстати, капитан Рене, прикажите возничим уменьшить расход овса. Они лошадей одним овсом кормят. Так у нас фураж через неделю закончится. Овса пока стоим, лошадям не давать. Овес только на марше». «Пусть косит траву. Врага рядом нет, а травы вокруг много. Она хороша». «Будет исполнено», — отвечал капитан Рене. «Господа, я больше вас не задерживаю». Но прежде чем офицеры начали расходиться, заговорил командир кавалерии ротмистр Гренер. «Господин полковник, а что делать с дезертирами?» Офицеры остановились, а Волков спросил. «А, значит, наловили за ночь. Много ли?» «Девятерых». Почти всех поймали на западной дороге. Один думал бежать на юг, через овраг. «Ага, и кто они?» «Двое возниц, кошевар два сапера, один из стрелков, трое солдат из роты господина капитана Рене». «А что тут думать?» «Господин Рене, вы, как комендант лагеря, надеюсь, решите это дело?» «Я?» — с удивлением спросил Рене. И не сам вопрос, хоть и он был дурацкий, а вот это вот глупое удивление в голосе капитана взбесило Волкова. Он потемнел лицом и холодно, едва сдерживаясь, чтобы не заорать, спросил. «А не вас ли я назначил комендантом лагеря?» «Да, конечно», — промямлил Рене, «но как я должен решать это?» «Как?» — еще сильнее свирепея прорычал полковник. «Как обычно, подняв и скрестив оглобли телек или вовсе перебросив веревку через забор. Помните, как я повесил любовника своей жены? Вот точно так же. Веревки в обозе были». «Да, но нужно посоветоваться с воинскими корпорациями», продолжал комендант лагеря. «Нет, не нужно». Волков вскочил так, что и стул, и стул разлетелись в стороны. «Не нужно». «Мерзавцы бежали в ночь перед боем, сие есть трусость. Какие еще тут нужны советы с корпорациями?» Он подскочил к РНС, хватил того за железный налокотник, подтянул к себе и зашептал зло ему прямо в лицо. «Вам придется их повесить. Придется, иначе люди при любой опасности станут от нас бежать. А уж если боитесь сами казнью командовать, так найдите другого». «Вы — старший после меня офицер! Опоры мне должны быть! Но вы — не опора, Вы — комендант лагеря! Не забывайте об этом, дорогой мой родственник!» Гюнтер уже поставил стул и стол. Волков устало уселся на место. На его лице еще читалось раздражение, и он, почти с презрением, глядя на Рене, сказал... «Капитан...» Подготовьте мне письменный приказ о казни дезертиров. Я подпишу, раз уж для вас сие затруднительно. А казнь должна состояться немедленно после подписания. «Будет исполнено», — отвечал раны Офицеры разошлись, а умный денщик тотчас поставил на стол перед господином стакан с вином. Вино было очень кстати. «Есть ли у нас еда?» — спросил денщика Волков, беря стакан. «Нет, ту, что было вчера, господа офицеры, всю съели ночью. Велю повару приготовить для вас что-нибудь». «Долго. Ступай, посмотри, кто-то из солдатских поваров тушил ночью бобы с ваниной и мучной подливой. Найди, если остались. Но сначала принеси мне письменные принадлежности». Слуга сразу исполнил поручение, и, допив вино, Волков разложил лист бумаги и обмакнул перо в чернила. Мгновение или два думал, что писать. Слава богу, мужичье предприняло попытку атаки лагеря, иначе его рапорт оказался бы весьма унылым. И он начал. «Милостивый государь, господин маршал, с прискорбием сообщаю вам, что приказ ваш о постройке лагеря на северном берегу реки Ленау восточнее Баттельца выполнить мне не довелось». Переправиться я не смог, так как враг ждал меня у бродов силами немалыми. В две с половиной три тысячи пеших, не считая стрелков, арбалетчиков и кавалеров. И, не дав мне перестроиться из походных колонн, атаковал мой авангард с двух направлений. Писать, что врага он видел чуть более двух тысяч, и что он, по недосмотру Гренера-старшего, угодил в засаду, Волков не собирался. «Устоять мне удалось». И главное, удалось сохранить обоз. Бежать я не думал, хотя многие меня о том уговаривали. За ночь поставил лагерь на южном берегу линау Прямо на дороге, вместе месте удобном, у первого брода. Лагерь мой уже на заре пришли брать мужики снова, но тут Господь не дозволил понести мне многих потерь. Но все равно за два дня я потерял не менее семи сотен своих солдат мертвыми, побитыми и беглыми. и полторы сотни саперов. Силы мои теперь малы, а у врага велики, посему прошу вас, господин маршал, с приходом не тянуть, а идти сюда, как уговорено. Милостью божий кавалер и полковник Иероним Фольков фон Эшбахт. Прочитал дважды. Вышло вроде неплохо, можно было отправлять. Максимилиан? Да, полковник. Вызвать из кавалерии посыльного? Сразу догадался знаменосец. «Вы спали сегодня ночью?» — спросил у него кавалер, заглядывая молодому человеку в лицо. «Да, как вы легли, так и я». «Хорошо». Волков немного помолчал. «Возьмите у Гренера одного человека, что поумнее себе в помощь. Езжайте в Нойнсбург. Отдадите письмо маршалу». «Я?» — удивился Максимилиан. «Вы уверены?» В глазах молодого человека кавалер видел удивление. «Да». — Уверен. Объясните, что сил у меня немного, но пару дней я продержусь, если у хамов нет пушек, конечно. — Вас оставлять не хочу. — Послушайте меня, отдадите письмо маршалу, а сами летите в Лан со всей возможной поспешностью. — В Лан? — Максимилиан еще больше удивлялся. — За мушкетерами? — За Агнес, — ответил Волков, и пока молодой человек ошарашенно молчал, продолжил. «Везите ее сюда и побыстрее». «Ну?» «Ни о чем не спрашивайте. Сегодня остановитесь в Баттельце. Как следует отдохнете. Завтра днем будете у фон Бока. Еще день, не вы в ланне. Постарайтесь только коней не загнать. Скажите Агнес, чтобы летела сюда. Она мне очень нужна». «Ясно», — сказал Максимилиан, пряча письмо к маршалу в потрепанной рукав калета. Волков протянул ему 10 талеров. «Тому, кто с вами поедет, заплатите ему столько, сколько сочтете нужным, но помните, что Агнес мне тут очень нужна. Жду вас через пять дней». Меньше всего Максимилиану хотелось видеть эту необычную девицу. Уж лучше под градом пули болтов сидеть за щитом на берегу и стрелять в мужиков, чем ехать за ней, но раз сеньор просит... «Значит, это важно, и это нужно сделать». «Я привезу ее, кавалер, не сомневайтесь». Волков обнял его. К Брюнхвальду бог был милостив, раздал ему такого сына. «Скачите». Хоть Волков и устал, и шатер ему уже поставили, но спать он не ложился. Ему все не давал покоя один вопрос. Он никак не мог понять, где могла прятаться рота мужиков, которая напала на вторую роту. Ответ был один — в леске, что тянется вдоль реки. С двумя стрелками и Куртом Фейлингом кавалер покинул лагерь и отправился на то место, где дралась вторая рота, а там долго бродил по зарослям. Там так и лежали павшие солдаты, причем как его, так и мужицкие. Их, конечно, было много меньше, чем тех, что лежали дальше по течению, тех, что были в третьей роте. Но все равно, это был непорядок, в котором виноват Ренне. Почему он оставил мертвых валяться в лесу? Почему не забрал? Но сейчас не это занимало мысли Волкова. Он осматривался и убеждался, что именно тут и прятались сотни мужиков. А кто еще мог вытоптать все вокруг? Кто затоптал весь берег следами тяжелых солдатских башмаков? Его лагерь находился прямо над этим местом. Кошевары ходили к реке за водой, собирали тут хворост и дрова, солдаты рубили лес для чистокола, но ему казалось, что все это было западнее. Или все-таки его люди оставили все эти следы? В общем, этот осмотр ему немного дал. Волков вернулся в лагерь и позвал к себе заспанного Гренера. «Вы сказали, что все вокруг просмотрели, а лес, что ниже лагеря, у реки, осматривали?» «Первым делом, он же рядом с переправой», — отвечал молодой ротмистр. «И ничего там не видели? Там же все вытоптано. Там до сих пор следы кованых башмаков на мокром песке видно». «Я там не был. Я ехал по другой стороне, что у оврага. Я и мои люди осматривали овраг. Мне нужны те солдаты, что осматривали лесу Брода. Хочу поговорить с ними». Гренер взглянул на командующего и ответил. «Те солдаты уехали на тот берег. С отцом». Волков вздохнул. «Хорошо. Ступайте отдыхать». И после крикнул. «Господин Фейлинг, коменданта Рене ко мне!» А пока Рене не пришел, Волков все думал о засаде и о следах в леске у реки. Родственник, кажется, тоже спал. «Вы меня звали, полковник?» А в глазах его читался вопрос. «Господи, что ж тебе не спится? Ты же тоже не спал почти сутки!» «Я был в лесу, что у брода», — сказал ему Волков. «Там видел наших мертвых солдат. Видно, сержанты в темноте не доглядели». — отвечал рана В темноте? Бой закончился, когда сумерки лишь опускались. Ночь еще не пришла. Просто лень было тащить. Как ваши люди проснутся? Распорядитесь собрать павших и похоронить. И третью роту тоже. — Третью роту тоже? — переспросил Рене. — По-вашему, их хоронить не нужно? — Нет, нужно, конечно, нужно, но я думал, что это могут сделать саперы, — попытался возразить капитан. Не это сделаешь ты. У сапёров есть дела, на них могут напасть. Возьмёте телеги, соберёте павших и похороните их рядом с лагерем, у дороги». «Как прикажете?» Рене поклонился. Когда он вышел, Волков вдруг почувствовал, как устал за последние дни. «Лечь, лечь и позабыть про все дела. Больше ему сейчас ничего не хотелось». Он позвал Фейлинга единчика «Курт, Йонтер, помогите мне снять доспех». «Конечно, кавалер», — отвечал ему молодой человек. Пока с Волкова снимали латы, он почти заснул, но даже сейчас думал над ситуацией. «Все непонятно. Непонятно. Хорошо, что я послал за Агнес».